Выделялись рояльно пузатых ножках, тумбочках и огромная китайская ваза, рисунок на которой рассмотреть было затруднительно. В доме царил полумрак. Светло было лишь у окна, там, где в кресле качалки, сидел бледный худощавый человек с темными, зачерсанными попереклы сеющие головы волосами. Одет он был в пижамную помятую куртку и эластиковые синие брюки, обтягивающие острые коленки. Рядом, на круглом столике, лежала книга, обращенная названием «Вниз», и стоял стакан в серебряном подстаканнике с чаем или похожим по цвету на чай каким-то отваром. «Велен Иосифович? Он самый!» — ответил Гусев, глядя вопросительно, хотя и без особого любопытства. — Оказывается, вы нездоровы. Я постараюсь. — Можете не стараться. Что за дело у вас? Мазин невольно глянул на старуху. Гусев заметил взгляд. — Вы, мама, оставьте нас товарищем. Мать вышла беззвучно, а Мазин удивился тому, как ничего не подозревавший Гусев Сразу почувствовал, что разговор предстоит необычный. «Садитесь, говорите», — предложил он, посмотрев удостоверение Мазина. «Взгляните, Велен Иосифович, вот на эту вещь». Мазин достал медальон и поднял за цепочку. Гусев разглядывал украшение с минуту, и постепенно взгляд его менялся. Но что выразилось в нем, понять было трудно. «Кажется, вещь эта принадлежала вам?» Медальон качался между ними. Гусев не спешил протянуть руку и взять его, посмотрел и смотрел, и уголки его рта кривились, будто разжать рот и начать говорить было ему трудно и даже не под силу. «Жене моей...» «Вещь эта принадлежала», — сказал он, наконец, не то согласившись, не то поправив Мазина. «Вы наследник жены по закону». Гусев протянул руку, медальон исчез, прикрытый его худыми пальцами, только конец цепочки остался снаружи, обвившись змейкой вокруг запястья. «Да уж никуда не денешься. Как же мне понять ваш визит?» «Просто, Верен Иосифович. Видимо, медальон был утерян. Кем, не знаю. Вашей или покойной женой, или тем...» Мазин старался быть деликатным. «Кому попал в руки, а теперь нашелся?» «Случайно нашелся. Его обнаружил экскаваторщик во время прокладки траншеи. И отнес в милицию?» «Нет, продал». Но это уже несущественно. В конце концов, штука эта к нам попала. А вы, значит, помните? Приходится, пока преступление не раскрыто. Пока? Хм. Я думал, похоронено давно. Нет, к таким делам возвращаются по мере возникновения обстоятельств. Вот как? И возникли обстоятельства. К сожалению, определенного ничего сказать не могу, хотя и понимаю вашу заинтересованность. «Заинтересованность?» — переспросил Гусев. «Я полагаю, вам не безразлично, кто совершил преступление?» «А, вон оно что!» Гусев посмотрел на медальон. «Да нет, какая уж заинтересованность! Время проходит, все проходит. Это я раньше заинтересован был». когда ваши сослуживцы перестарались. Ну да разобрались. У вас там тоже не все за галочками гоняются. Есть и понимающие. Так что не беспокойтесь. Прошло все. И медальон этот мне не нужен. Сдайте его куда следует. Государству в прибыль. Я думал, вещь эта дорога вам. Гусев откинулся в кресле, сказал издалека. «Была». И жена была дорога. Не ваша забота. Простите, я не понимаю. Вряд ли. Понять можно только то, что сам пережил. И все-таки меня заинтересовало это дело. Зубной техник нахмурился. «Зря. Лавров не соберете. Дурак убил Татьяну. Рубля на водку не хватало. Потому и не нашли его. Вы так себе представляете». Гусев бросил медальон на столик. «Вот и доказательство. Пьяница какой-нибудь. Когда сообразил, что сделал, перепугался, медальон выбросил, а может и убивать не хотел, напугать только собирался, да не рассчитал, ударил. Стоит ли пятнадцать лет искать такого?» Гусев повторял то, что казалось очевидным. К подобному выводу пришел и Скворцов после того, как суд отверг его версию о виновности мужа, заподозрившего жену в неверности. Но лишь заподозрившего, потому что никаких доказательств измены ни у Гусева самого, ни у следствия не было. Хотя Гусеву, отрицавшему всякую причастность к убийству, приводить такие доказательства было, разумеется, ни к чему, они бы усилили позиции обвинения». Свидетели же показали, что Татьяна, женщина с живым общительным характером, вела себя самостоятельно, тяготела к независимости, а Гусев поведением ее был недоволен, считал легкомысленной и ревновал ко всем знакомым и незнакомым мужчинам. Однако назвать одного и наверняка никогда не решался. В итоге суд резонно заключил. что непосредственного предлога повода для убийства у Гусева не было, и жена его, по всей вероятности, стала жертвой случайного грабителя. Но эту версию суд, естественно, не разбирал, и хотя казалась она наиболее правдоподобной, заключался в ней неясный, сомнительный пункт. Таня Гусева была убита в районе, далеком и от своего дома – И от места работы, на улице, где, по общему мнению, у нее не могло быть ни дел, незнакомых, Зачем пошла она в тот вечер на Портовую? Объяснить никто не мог. Стоит ли? У нас есть понятие — неотвратимость наказания. Не должно быть преступников, избежавших закона. «Но ведь избегают?» — откликнулся Гусев живо. «Иногда...» «И всегда будут», — заключил зубной техник уверенно. «Возможно. Но сколько? Сколько преступников уйдет от закона? Один из тысячи или сто? Это немаловажно. Да и один должен знать, что его ищут, что на легкую жизнь рассчитывать не приходится». «Да», — протянул Гусев неопределенно, — Бледным лицом его с самого начала разговора завладело нечто ускользающее от Мазина. Какая-то колеблющаяся гамма невозмутимости, равнодушие и отстраненного спокойствия вроде бы очень издалека смотрел зубной техник на предмет их беседы. И не потому, что прошло много лет и ушла, стерлась в памяти трагедия. Нет... Этому Мазин поверить не мог, но не мог он не видеть и того, что Гусев не позирует, не притворяется, а будто бы и в самом деле знает нечто такое, по сравнению с чем, мазинские хлопоты значения существенного не имеют. Что ж, ищите, раз работа такая. Я рассчитывал на вашу помощь. Мою? Вашу? конечно если преступник был человеком случайным вы помочь ничем не сможете однако не исключено что он знал вашу жену почему вы так думаете место преступления а, -а, -а. из за этого места я чуть за решетку не угодил следователь скворцов к нему привязался зачем мол пошла туда татьяна откуда мне знать зачем Совершеннолетняя была, не маленькая, и не выслеживал я ее, как мне приписывать старались. Свидетели утверждали, что вам не нравилось, когда жена уходила куда-то одна. Гусев чуть сморщил одну щеку, собрал складки под глазом. «Бабьи сказки! Свидетели-то кто? Официантки. У них вся жизнь на сплетне построена. Что они знать могли?» «Ревнивцем меня считали. Да ведь молодой был, и ревновать приходилось. Может, и по пустякам. В молодости человек часто напрасно нервничает, переживает».